Глава 63. Великие плоды жизни. На пути достижения здорового долголетия не следует привязываться к цели стремления, сохраняя бесстрастность и покой во всех действиях, отстраняясь от промежуточных успехов и неудач. Нужно понять, из чего складываются мельчайшие усилия, направленные на достижение здоровья, и как устроено пространство, в котором это усилие совершается. Это относится к большому и малому, к множественному и единичному. Внимание направляется не на поверхностные переживания, а на высшие законы соединения ощущений в чувства и образы. Все трудные и сложные дела и последовательности состоят из простых и легких движений. Все большие цели и смыслы сложены из маленьких частиц ощущений. Все трудные дела на пути здоровья следует совершать в последовательности легких и простых движений. На всем огромном пути достижения здорового долголетия никогда не совершаются большие дела, и только поэтому получаются великие плоды жизни. Чем легче соглашаешься и принимаешь, тем меньше возникает доверия и поддержки от мира. Чем больше стремишься легко пройти путь долголетия, тем больше трудностей придется преодолеть. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый Император задал вопрос. «А как происходит попадание силы болезни в органы накопители?» Цибо ответил. Печаль, тревога, страх, огорчение разрушают сердце, сознание. Если тело холодное и ешь холодную пищу, тогда разрушаешь легкие. Если два холода соединяются вместе, то разрушаются и внутренние, и внешние. Тогда дыхание движется против потока и начинает двигаться вверх, а в некоторых случаях оно падает вниз, и дурная кровь застаивается внутри. Если в это время необходимо делать тяжелую работу, то дыхание поднимается вверх и не опускается вниз, застаиваясь в подреберье. В результате повреждается печень. Бывает, человек ударяется или падает, а иногда бывает, что пьяным он входит в комнату своей жены и совершает соитие. Если в это время выходит пот и проникает ветер, тогда повреждается селезенка. Бывает, что человек делает большие усилия, поднимает тяжести или слишком много занимается любовными утехами. Если при этом выступает пот, и он омывает его водой, то повреждаются почки. Достижение целостности ума. Практическое осмысление. Целостность ума позволяет достичь состояния пустого сознания. Однако целостность ума достигается только через достижение искренности помыслов. Когда помыслы становятся искренними, тогда происходит соединение тела и ума в состоянии пустоты. Три главные составляющие человеческой жизни представляют собой вещество ощущений, вещество дыхания и вещество сознания. Для того, чтобы достичь состояния здорового долголетия, следует постоянно упражнять вещества ощущений, дыхания и сознания, правильные отношения между которыми и являются основой достижения долголетия. В теле нужно очищать вещество ощущения, что совершается посредством состояния покоя. В уме нужно очищать вещество дыхания. Через работу с помыслами нужно очищать вещество сознания, Если достигаешь состояния неподвижности помыслов, то вещество сознания становится совершенно чистым. Основная работа по достижению долголетия заключается в очищении тела и сознания посредством наведения порядка в помыслах.